Глава 8. Забава. Перевернувшись на бок, резко открыла глаза и увидев перед собой большое окно с пёстрыми лиловыми шторами, невольно подскочила, но моментально вспомнив, где я нахожусь, вновь легла. После того, как мы поговорили, Камалия предложила мне подняться в гостевую спальню и немного отдохнуть. Ночь, проведённая на улице, не прошла для меня бесследно. Я действительно чувствовала себя очень уставшей и едва прилегла на постель, почти сразу уснула. Сколько продлился мой сон, сказать я не могла, но сейчас всё прошло без следа. Немного понежевшись, присела на постели и, обхватив руками коленки, задумалась о своей судьбе. Сначала всё было хорошо, потом всё очень плохо. Сейчас я оказалась в подвешенном состоянии. Камалия мне друг или враг? Чего ожидать от её мужа? Захочет ли он мне помочь или прогонит прочь? Что-то меня настораживало, но я никак не могла понять что. Встав с постели, накинула тонкий халат, который мне принесли служанки, а потом подошла к зеркалу и, взяв расчёску, стала расчёсывать запутавшиеся пряди. Разглядывая своё отражение, я пыталась понять, почему в моей душе поселилась тревога. А потом меня будто стукнуло током. Расчёска в упаковке, зубная щётка, новый комплект белья, платье, ночная сорочка и халат. Откуда столько новых вещей? В этом особняке будто ждали гостью. А ещё, что богатая хозяйка дома делала у мусорного бака, когда в её распоряжении целый штат слуг? Страх моментально окутал меня. Быстро переодевшись, заплела волосы в косу, я осторожно выглянула за дверь. Вокруг стояла тишина. На цыпочках, прокравшись вдоль коридора, я приблизилась к лестнице, спустилась на несколько ступенек и замерла, услышав хриплый мужской голос. Камалия, сколько раз надо повторять, что наш дом должен стать для нас крепостью? Зачем ты привела эту незнакомку к нам? Любимый, но я же уже всё объяснила, проворковала женщина в ответ. Она тебе понравится, вот увидишь. У меня глаз намётанный, и тут я не ошиблась. Каматы ищут свою пропажу по всему городу, обратились к нам. Гаяс, ты должен убедить их, что девушка покинула планету. Вкратцево произнесла Камалия. Послышался шорох, и внизу в фойе появилась одна из служанок. Невольно присев на ступеньке, прижалась к резному столбику перил, надеясь, что меня не заметят. Девушка быстро проскользнула по холу и скрылась за дверью подсобного помещения. Понимая, что меня могут здесь застать, и тогда я попаду в неприятную ситуацию, поспешила вернуться в свою спальню. Подслушанный разговор, хоть и был небольшим, но весьма объёмным. Коматы меня ищут, и это было почти предсказуемо. Кроме того, они обратились к мужу Камали. Почему? Наверное, он как-то связан с полицией или что-то вроде этого. А ещё я убедилась, что женщина на самом деле хочет мне помочь. Иначе зачем ей просить мужа о том, чтобы он содействовал беглянке? Наверное, действительно повезло, и я оказалась в семье, которая мне поможет. Но вот тревога на сердце меньше не стала. Интуиция подсказывала, что мои неприятности не закончились, но вот откуда их ждать, я просто не представляла. Отреска Востокова в дверь невольно вздрогнула и обернулась. "Забава, ты уже проснулась?" Камалия заглянула ко мне. Только встала, улыбнулась в ответ. "Замечательно." женщина кивнула. "Идём, я познакомлю тебя с мужем." Как он отреагировал на моё появление? Сердился, вопросительно посмотрела на свою собеседницу. "Немножко. Много яс у меня очень отходчивый, так что всё в порядке, идём." Спускалась я вниз с опаской. Камалия мне явно солгала. Я слышала только часть разговора, но этого мне хватило понять, что хозяин дома моему появлению не рад. Но это было вполне объяснимо. Но вот как он отреагирует на наше знакомство, было неясно. Когда мы вошли в гостиную, я едва сдержала вопль. На диване развалился огромный, мощный знак. Он длинно постукивал длинными чёрными когтями по деревянному подлокотнику. Каждый палец был украшен массивным перстнем, а на запястьях сверкали многочисленные браслеты. Его грудь защищала броняти покольчуги, длинные рыжие волосы были заплетены в тугую косу, оранжевая чешуя на хвосте переливалась, придавая ему какой-то нереальный огненный оттенок. Я рассматривала нага, которого впервые видела так близко, и невольно внутренне содрогалась от страха и ужаса. Особенно меня поразило его лицо, приплюснутое, с небольшим носом и лягушачьей формой рта, а когда между мужских губ миргнул розовый раздвоенный язык, Я, потеряв контроль, просто-напросто попыталась сбежать. Ты куда? удивлённо воскликнула Камалия, когда Ирванула к выходу из комнаты. Мне удалось достигнуть порога, когда что-то обхватило меня за талию, и я опять оказалась перед мужчиной. С ужасом, осознав, что меня удерживает змеиный хвост, заорала: "Аа!" Гаяст её напугал. Камалия шагнула ко мне, приобняла за плечи. "Забава, успокойся. Мой муж не обидит тебя, успокойся." Прижав ладони к убам, смотрела то на женщину, то на Нага и никак не могла справиться со своими эмоциями. Меня охватила внутренняя дрожь, перед глазами всё поплыло, и даже показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Отпусти её. Камалия подхватила меня за талию и подвела к креслу. Забава, всё в порядке, садись. Сейчас для тебя приготовят чай на травах. Я опустилась в кресло и невольно бросила взгляд на Нага. Он прищурив жуткие красные глаза с тёмно-вишнёвым узким зрачком, пристально разглядывал меня и как-то плотоядно улыбался. Волна слабости накрыла меня с головой, и свет перед глазами померк. "Забава, забава, очнись", донёсся до меня женский голос, а потом я почувствовала резкий неприятный запах. Поможевшись, открыла глаза и увидела рядом с собой Камалию. "Ты как?" тут же раздался вопрос. Я стала испуганно оглядываться и с облегчением вздохнула, когда поняла, что в комнате мы одни. "Гаясно пугал тебя?" Камалия покачала головой. "Ну ничего, привыкнешь". "Разве можно к такому привыкнуть?" невольно подумала я, и сейчас вернуться домой захотелось ещё сильнее. Уже было понятно, что в этом чужом мире для меня места нет и никогда не будет. Послышались спешные шаги. Невольно повернувшись на звук, увидела, как в комнату входит мужчина. Очнулась Мы счастливо поинтересовал салон. Это был муж Камалии, но сейчас он выглядел как человек, высокий, широкоплечий, с мужественным лицом, и лишь только глаза необычного цвета, да узкий зрачок оставались неизменными. Я автоматически кивнула на его вопрос, не сводя заинтересованного взгляда. В голове неукладывалось, что наги так по-разному могут выглядеть. Твой страх прошёл? раздался вопрос. Почти, хрипло ответила я. Ну вот и замечательно. Гайа сел на диван. Теперь мы можем поговорить. Расскажи, с какой ты планеты? Земля. И где она находится? Не знаю, пожала плечами. Точных координат у меня нет, но в моей солнечной системе есть планеты Марс, Нептун, Сатурн. Ещё есть Млечный Путь и множество созвездий, например, Большая и Малая Медведица. К сожалению, в астрономии я была не сильна и сейчас вспоминала всё то, что знала о космосе. Накзадумчиво провёл пальцами по подбородку и промолвил: "Эти названия мне ни о чём не говорят. Видимо, твоя планета находится в другой галактике. Интересно, как эти хвостатые налётчики там оказались?" Камали взяла меня за руку, ободряюще её сжала и уточнила у мужа: "Гаяс, ты поможешь за Бави? Мы не можем её бросить, она без нас просто не справится". "Попытаюсь", он пристально посмотрел на меня. Я занимаю одну из руководящих должностей в управлении городского порядка. Команд тебя ищут. Попробуй у них выяснить хоть какую-то информацию. Спасибо, искренне поблагодарила его я. Спасибо. Не хочу давать тебе пустых надежд, поэтому не строй планов и живи сегодняшним днём. Ты должна быть готова к мысли, что возможно вернуться домой ты не сможешь никогда. Поняла? Да. Ну вот и хорошо. Но ну, пока ты можешь остаться в моём доме. Камалия тебе расскажет о нашем мире, традициях и остальном. Конечно, конечно, заверила его женщина. Гаяский внуф встал и направился к выходу, но потом вдруг остановился, посмотрев на меня, он промолвил: "И ещё. Тебе нужно перебороть страх и относиться к нашей истинной сущности по-другому. Сегодня твой страх едва не свёл меня с ума. Тебе нужно привыкнуть к нам, иначе будет много проблем". А затем он вышел. Я откинулась лицом в ладони, прекрасно понимая, что он прав.